Глава 6. Щит за спину, меч в ножны. Тренировочный бой окончен. Ученики, не ожидая ободряющего пинка под зад от горластого сотника, споро строятся в колонну. Все помнят, как в прошлый раз из-за одного тупицы группа занималась строевой подготовкой вместо того, чтобы отправиться на обед. А потом под смешки удачливых и несомненно более умных и опытных старших товарищей, предающихся сытой лени на мягкой травке, давились остывшей кашей, не дающей и половины первоначальных бафов. "Ну что, салаги?" хриплым каркающим голосом пролаял Мамаша. "Налево в столовую шагом, арш!" Мамаша из сотника Бикеля назвали с моей лёгкой руки. После того, как в приветственной речи тот заявил, что теперь он для нас и отец, и мать родная, с тех пор за глаза все парни называли командира только так. Когда я впервые увидел этого типа, то просто застыл в шоке. Кто-то из дизайнеров явно прикалывался при создании данного персонажа. голову даю на отсечение, прототипом послужил реальный человек, оставивший незаживающую рану в душе одного из компьютерных художников. На фоне остальных утончённых красавчиков эльфов, личность нашего командира смотрелась совершенно брутально, высокий, на голову выше любого виденного до этого нипа, жилистый, кожа смуглая, грубая, обветренная, На правой щеке сотника красовался глубокий шрам, начинавшийся от уголка глаза и скрывавшийся где-то под воротом чёрной кольчуги. Левое ухо обрублено, а правое сраслось под неверным углом. Ну и окончательно ломало стереотипы золотое кольцо, вставленное в нос на урачий манер. Среди учеников бродят слухи, будто БКЛ был единственным выжившим из подразделения мрачных головорезов Грозы орков. Отряд прославился своими глубокими рейдами в дикую степь настолько, что даже через 20 лет самые матёрые зеленокожие берсерки сидят при упоминании этого грозного наименования. поговаривали, что в одном из боёв мамаша сама лично уничтожил не менее 50 варваров. И честно сказать, глядя на эту злобную рожу, я верю, этот мог. Виртуальная солдатская столовка радовала разнообразным и вкусным меню. Самое главное в местных блюдах то, что они давали неплохие бафы. причём набор положительных эффектов, получаемых на завтрак, обед и ужин, отличался в зависимости от текущего расписания занятий. Например, с утра чаще всего вешалась вспомогательная магия на силу, ловкость и выносливость, которые необходимы для физических тренировок. В обед рассыпали по трёмкам бонусы повышенного внимания и концентрации, очень полезные при изучении теории или занятиях ремеслом. Но ну а после ужина все улучшалки были направлены на восстановление потрепанного за день организма. Сегодня у нас была работа в мастерских. По мнению местного начальства, каждый воин должен не только уметь обращаться с оружием, но и иметь представление, как его изготавливают. хотя бы в минимальном объёме. А ещё существовала целая куча боевых зелий и артефактов, которые эльфийский спецназовец в случае надобности обязан приготовить из подручных средств и практически на коленке. Собственно, я не против подобной халявы. Изучить заказённый счёт профессий кузнеца, плотника, инженера, алхимика, ювелира и даже артефактора. Это очень даже жирно. Кроме всего вышеперечисленного, существовал ещё один стимул посещать мастерские. Дело в том, что у меня в голове давно зрела одна сумасшедшая идейка. С тех самых пор, как Тайка поведала, что в игре можно изобретать новые предметы, отсутствующие в базе данных, Но окончательно мысль сформировалась во время сдачи вступительного экзамена в школу мечей, а конкретно, когда я сражался с зеркальным рыцарем. Каждый 10% урона эта тварь отпочковывала свои копии, в результате чего уже через пару минут ты оказывался в окружении нескольких десятков противников. И главное, копии были до того хлипкие, что рассыпались всего с одного сильного удара. Да, именно тогда-то у меня и родилась идея создания многозарядного арбалета на подобии того, какой был у Ван Хельсинга, главного героя одноимённого фильма. Первым функционирующим образцом стал обычный лук. укороченный и с кое-как присобаченным к нему грубо выструганным прикладом. Над этой поделкой поржали все мастера-инструкторы, однако уже следующая усовершенствованная модель, пробившая закаленным стальным болтом на вылет деревянный манекен, облаченный в железную керасу, заставил трудовиков отнестись к моим поделкам с большим почтением, и с того момента, Все пять эльфов-ремесленников с увлечением помогали мне создавать первое автоматическое оружие Ала Арна. На начальных этапах проблем не возникало. Недаром же я в институте зубрёл на черталку и сопромат, да и местные умельцы кое-что смыслили в конструировании. Трудности ожидаемо возникли с механизмом заряжания. И если у киношного парня с этим справлялся миниатюрный бензиновый движок, то нашему КБ имени какой-то матери пришлось изрядно поломать и головы. Сначала мы пытались забабахать алхимический привод, но уж слишком заковыристой и дорогостоящей получилась формула альтернативного топлива, а нам удорожание проекта ни к чему. КБ конструкторское бюро. Далее по списку шёл магический привод артефакт. Он прекрасно справлялся с вращением барабана, но вот взвести тугую тетиву получилось всего 10 раз, после чего накопитель маны полностью разряжался. При этом количество патронов в барабане было гораздо больше десятка. И если же устанавливать накопитель-преобразователь больше, то критически увеличивался вес изделия. В очередной раз выручило моё неоконченное инженерное образование. Отбросив практически всю волшебную фигню, я решил подойти к проблеме более классическим путём и реализовать проблемные узлы на пневматике. Нипо поначалу обсмеяли моё предложение. Затем задумались, сильно удивились, как такая замечательная идея не пришла к ним в голову, и работа закипела. В качестве резервуара для сжатого воздуха по наводке преподавателя знахарского искусства я взял специально обработанный желудок пучка глаза пупырчатого, как добывались необходимые ингредиенты отдельная история, запечатанный в прочный стальной шар Разработанная мною система поршней, клапанов, шестерёнок и толкателей привела школьного кузнеца в полнейший восторг, и он с радостью превратил мои теоретические выкладки в осязаемые предметы. А учитель по плотницкому искусству посоветовал, из какой породы древесины лучше выполнить растительные компоненты. Агранщик камней и он же чеканщик тоже давал подсказки из своих областей знаний. В общем, каждый из наставников абсолютно искренне старался внести свою лепту. Большое человеческое им за это спасибо. И вот по прошествии долгих двух месяцев я выложил на верстак результат кропотливого труда всей нашей творческой группы. ка это лишь кучка отдельных частей, но сегодня они должны стать цельным изделием. Пальцы рук слегка подрагивали от нетерпения, но что-то удерживало меня от начала сборки, что-то очень важное, о чём я позабыл и только сейчас вспомнил. Точно, лицензия. хлопкнул у себя по лбу, припоминая, что Ти упоминала о документе, дающем монопольные права на изобретение. А вот как такую бумагу получить? Чёрт, тихо ругнулся я себе под нос, ведь с тех пор, как перед отъездом из Хрустального ручья, я подцепился с сестрёнкой Дру, и она покинула группу так больше мы с ней и не общались. И поскольку сам являюсь зачинщиком ссоры, то и примиряющий шаг должен сделать первым. Но у меня есть оправдание. По кончики ушей погрелся в учёбе, времени свободного нет. Устаю. Понятно, что отмазка слабая, и давно стоило хотя бы пару строчек ей черкнуть. Эх, ладно. Надеюсь, она уже на меня не дуется. Однако облом не заставил себя ждать. Мой список друзей-игроков оказался девственно чист. Не понял, Тайка что так сильно обиделась на моё молчание, что даже из френд-листа удалилась. Я проверил лог последних сообщений в приват-чате. Он тоже был пуст. Значит, перед тем, как громко хлопнуть дверью, она тоже со мной связаться не пыталась. Ладно, мы не гордые. Использую шёпот. Личное сообщение от Филодила для Тинувель. Привет, Таск. Знаю, что несправедливо вспылил тогда, делаю глаза бездомного щенка и прошу твоего снисхождения. Прости меня, дурака, пожалуйста. Данный персонаж не может принимать от вас личные сообщения. а повестила система намекая на то, что адресата нет в игре. А вот теперь совсем не понял, это как? Слых сказал я. Мы же не можем отключаться, мы обречены на круглосуточный онлайн. Окружающие ни пес ни как не отреагировали на мои разговоры с самим собой, решил, видимо, что у меня проблемы со сборкой арбалета. Когда вторая и третья попытка связаться с Тинувель тоже оказались бесплодны, и я решил, что это какой-то новый глюк игры, и немедленно настрачил гневное письмо Демонову с просьбой разобраться. К сожалению, из-за большой разницы во времени ответ от гейм-мастера может прийти очень нескоро, а поэтому придётся запастись терпением. Только что же делать с патентом? Китайские промышленные шпионы в подмётке не годятся сдешним гномам, а собрать золотые сливки с изобретения, ой, как хочется. Но курсант Филадил, как успехи? Гаркнул он от головы так, что я подпрыгнул в перепугу. За моим плечом нависал мамаша и с интересом разглядывал разложенные на верстаке детали стреломёта. «Собираю арбалет собственной конструкции «Эйр-сотник», – вытянувшись в струнку, отчеканил я. «Вольно, курсант, наслыша, наслыша на твоих идеях», – продолжил ветеран. «Однако, как по мне, хороший лук ничто не заменит». эта штука, куда скорострельнее и мощнее любого лука, возразил я, и пользоваться ею может даже плохо подготовленный солдат. Хмм, недоверчиво хмыкнул брутальный эльф. Посмотрим, заканчивай сборку. Слушаюсь, казернул Ян, и хотел уже было отвернуться к столу, но тут мне в голову стукнула идея. Эй, сотник, разрешите обратиться. Уже обратился Когда разрешите спросить? Спрашивай, дозорный воин с интересом глядя на меня. А скажите, как официально оформить бумаги на моё изделие? Не зная, почему я задал этот вопрос вояке, а не одному из мастеров, которые по здравому размышлению точно должны об этом знать, но к моей великой радости тоже не прогадал. Патенты можно зарегистрировать в королевской канцелярии, заплатив соответствующую пошлину в 1000 золотых, не моргнув глазом, сообщил Бекаэль. Но пока ты учишься в высшей королевской школе мечников или находишься на армейской службе, попадаешь под пункт 52 свода армейских правил и имеешь право обратиться за патентом к своему непосредственному командиру. Покажи мне свой арбалет, быстро стрелывать деле. Если он действительно так хорош, как ты утверждаешь, я лично отведу тебя к начальнику нашего учебного заведения Эру Самиреласу и буду ходатайствовать о выдаче необходимых бумаг. Ту же за 1000 золотых, уныло поинтересовался я, ибо таких денег у меня не было. Деньги, скривился Мамаша. Это армия, сынок, а не торговая палата. Получено задание у Диви старого сотника. Продемонстрируйте все достоинства вашего изобретения и докажите, что оно не хуже эльфийских луков. Награда: расположение сотника Бикеля, патент на изготовление скорострельной арбалет Филодила. Ха. А я-то уже думал, что придется повременить до окончания учебы, а потом переться аж в столицу. Но оказывается, все можно на месте, да еще и бесплатно. Обожаю халяву, обожаю армию Великого Леса. Испытания начались сразу после ужина. Оказалось, что на стрельбище собрался весь лагерь, даже сам начальник школы пришёл поглазеть. Никак Бикель уже успел поговорить с ним. Многие откровенно посмеивались, глядя на довольно громоздкий и странно выглядящий по их мнению арбалет. Не позорься, Филадил, особенно старался какой-то эльф со старшего курса. това я несуразная поделка не идёт ни в какое сравнение с великолепными эльфийскими луками. Да, изобретение явно не являлось верхом изящества, но, как по мне, так смотрелось откровенно неплохо, можно даже сказать, солидно. И вообще внешний вид не главное его достоинство. Ставлю 10 золотых, что успею всадить в мишень с десяток стрел, пока ты выстрелишь хотя бы пару раз, не унимался говорливый выскочка. Вызов принимает Целиэль. Ставлю двадцатку, чтоб перестреляю тебя, усмехнулся я в ответ. Никто, кроме мастеров, даже не догадывался, насколько высокий темп стрельбы у моего оружия. Было маленькое сомнение, что не всё пойдёт так гладко, как задумано, но я всё же надеялся на игровую механику. В описании получившегося девайса чётко было прописано, что арбалет имеет автоматический режим стрельбы, а значит, должно работать. Лиль выхватил свой лук и направился к огневому рубежу. Эй, погоди, окликнул я спорщика. Что испугался? Пазлорац стол остроухинип. Просто не успела звучить все условия, спокойно сказал я, игнорируя их идство. Пускай мишени будут облачены в двойную кирасу, и те стрелы или болты, которые попадут в цель, но не задержатся в ней, в счёт не идут. Упомянутые мишени представляли собой деревянные манекены-артефакты, служившие не только для занятий по стрельбе, Ну и для отработки навыка уметания холодного оружия. Помимо того, что они саморемонтировались после тренировок, но вдобавок могли принимать форму представителей всех рас или монстров, населяющих Ала Арн. Мой разгречённый противник немного побледнел лицом. Цель, наряженная в дополнительные доспехи, считалась одной из самых трудных Поскольку обычные стрелы её не брали, ей приходилось стрелять в щели или места сочленений, где броня была более тонкой. Мамаша стоял рядом с начальником школы и о чём-то ему растолковал, то и делал, бросая взгляды в нашу сторону. Хорошо, уже не так уверенно процедил старший курсист, начиная подозревать, что где-то его накололи. Внимание. Получено задание кто кого. За отведённый промежуток времени сделайте выстрелов больше, чем лель. Награда: плюс 20 золотых в случае победы, минус 20 золотых в случае поражения. Мы заняли позиции. Один из преподавателей что-то поколдовал у пульта, и перед нами Воскликла два закованных в тяжёлую броню орка. Фрр ба ба ба ба ба бам. Карблет задрожал в руках, выплёвывая по три тяжёлых заряда каждые 2 секунды. Мой противник пустил в полёт только одну стрелу. Вторую наложил на тетиву, третью, а потом застыл, так и не освободив из зажатых пальцев её опердня. Смысла в этом не было. Как только Лиель осознал, насколько явно у меня преимущество, моментально погрустнел, как-то потеряно опустил плечи, а затем и лук. Все шешуканья заучавшие до этого за спиной стихли. Над стрельбищем повисла гробовая тишина. Собственно, причина удивления была у всех перед глазами. У манекена Лиеля точно изобрала торчало оперение единственной удачно вонзившейся стрелы, другая с поломанным древком валялась чуть поодаль. Моя же мишень больше походила на дикообраза, утыканного десятком стальных болтов, уверенно пробьвших толстую металлбрани и более чем наполовину ушедших в деревянную тушку жертвы. Первыми в себя пришли сотник и сами релас. Приблизившись ко мне, начальник школы уважительно произнес «Отличная работа, Филадил. Честно говоря, ты меня удивил сегодня. Никогда не видел настолько мощного и быстрого оружия. Эйр Бекель уже передал мне твое прошение». Сказав это, Самирелас, не глядя, протянул назад руку, в которую невесть откуда вынырнувший адъютант вложил свиток. Развернув документ, главный эльф приложил к нему свой перстень-печатку. Та ярко засияла, оставив на пергаменте золотой оттиск. Вот твой патент, заслужил. Старший офицер торжественно протянул желанный трофей, потрепал меня по волосам и отправился в свою палатку. Молодец, парень. Признаться, не думал, что твоя затея выгорит. Извини, был неправ. Восник рядом со мной, Мамаша. Выполнено задание у деви старого сотника. Внимание. Поздравляем. Ваш статус отношений с персонажем БКЛ достиг уровня симпатия. Получен патент на скорострельный арбалет Филадила. Внимание. Любая попытка создать оружие со схожим принципом действия Будет требовать вашего согласия. Вы можете передавать другим игрокам права на одноразовое или многоразовое изготовление скорострельного арбалета филадила. Последним ко мне подошел мой визави. «Держи», – насупленно сказал Лиэль, протягивая законный выигрыш. «Внимание! Выполнен квест «Кто кого?» Получено 20 золотых». Забрав деньги, я уже собрался было уходить, но парень схватил меня за рукав. Филадил, погоди, слушай. Он слегка замялся. Отдашь пострелять из своего изобретения? Вот так поворот. Я думал, этот непись теперь на меня зуб точить начнет, а он нормальным пацаном оказался. Конечно, улыбнулся я. Пошли, покажу, как с ним управляться. Внимание! Поздравляем. Ваш статус отношений с персонажем Лель достиг уровня симпатия. Внимание. Поздравляем. Ваш статус отношений с персонажем Лель достиг уровня уважение. О, каким же наивным эльфийским юношей я оказался, не сообразив, что желающих пострелять из чуда арбалета наберётся целая толпа. включающая в себя не только учеников, но и учителей. Чёрт возьми, но всё-таки приятно, когда тебя уважает столько народу, даже если все они просто искусственные личности. Однако какие бы благостные ощущения и по какому бы поводу я ни испытывал с тех пор, как мы оказались в ссоре с Тайкой, радость моя никогда не полна. А мрачная тень печали всегда отражается на моём лице. Мысли о том, что я очень сильно обидел лучшую подругу, в последние дни особенно не давали покоя. Настолько сильно обидел, что в ответ на мои послания иск не отвечал. Данный персонаж не может принимать от вас личные сообщения. Это могло означать лишь одно. Тинувель занесла меня в чёрный список, то есть помириться с ней на расстоянии не получится, а значит, нам очень-очень нужно встретиться и поговорить тет-а-тет. -тет. И поэтому, решив воспользоваться случаем благосклонно настроенного начальства, я подал прошение о предоставлении краткосрочного отпуска. БКЛ, довольный моими достижениями, в принципе не возражал. А вот Эйр Семирелас заупрямился, когда узнал, что в намерения курсантов входит посещение Чёрного грота. Мотивировал он тем, что прежде всего я, в войнастужещи элитного подразделения, его величество, и мне категорически запрещено появляться на территории вероятного противника. Но я же хочу повидаться с сестрой. Мы не виделись уже несколько лет. пожалуста я скучаю объяснял я отставить нюни сейчас армия сестра мать и жена стыдил меня непреклонный командир и тогда я вспылил наговорил всяких гадостей и Самирелласу и переметнувшемуся на его сторону мамаше даже высказал что-то неподобающее в адрес короля заявлял что всё равно убегу и обещал подать рапорт на увольнение. Разгневанные офицеры грозили карцером и трибуналом. В общем, мне неизвестно, чем бы всё кончилось, но вряд ли чем-то хорошим лично для меня. Но тут прибежал адъютант и доложил, что в королевскую школу мечников проездом из столицы пожаловала очень высокопоставленная особа. Тут была Эйри Аравель. Как же она вовремя, и какой же эта Эльфийка, оказывается, может быть убедительной. Короче, бабуля всё уладила и вышла под лавнем место в составе каравана, что ходил в Чернолесье. К сожалению, с Тинувель нам так и не довелось встретиться. По прибытии в деревню выяснилось, что она уже покинула её и перебралась в столицу. Жаль. Уж туда-то тёмные меня точно не пустят. Дыни да успел бы я уложиться по срокам. В общем, пришлось довольствоваться расспросами местных о том, как у неё делишки. Дрово успокоили, поведали, какая Лера-ти умница и придумщица, хотя мне это и без них давно известно. Но перед отъездом я всё же написал подруге письмо с извинениями. и попросил тёмных сородичей при случае передать ей